Через час заявила сестра и сообщила, что мой лечащий врач подписал распоряжение о выписке из больницы. Прекрасно. Я позвал к музу, и он принёс мне чистую одежду. Новая кожа оставалась чрезвычайно чувствительной и уязвимой, а чего процесс одевания стал сущим мучением. Но я всё равно был счастлив возможности вернуться домой. Этот американец Морган хочет видеть вас, Иосиф, сказал к музу. Он должен что-то сообщить вам. Кажется, меня ждут хорошие новости, заметил я, забираясь в автомобиль. К музу закрыл зану дверцу, обошёл автомобиль и сел на сиденье водителя. Вас ещё ждут некоторые деловые вопросы. У вас на столе лежит большая сумма денег, догадываюсь. Там должно быть два пухлых конверта. Один от Фридландер Бэя, второй моя доля выручки от клуба Чери. Кмузу покосился на меня. У вас уже есть план, как потратить эти деньги, ясиде? спросил он. Я улыбнулся. Держи темную лошадку. Кмузу нахмурился. Я вспомнил, что он чисто лишен чувства юмора. Вы теперь очень богаты, ясиде. С этими деньгами у вас более ста тысяч киамов. С таким богатством можно совершить много добрых дел. А я и не знал, к музу, что ты ведёшь такой строгий учёт моих финансов. Я уже подумывал о добрых делах. Бесплатная клиника для бедных в Будаени или благотворительная столовая были, на мой взгляд, самыми подходящими ориентирами. Моя реакция не на шутку расстрогала к музу. Ах, как неожиданно, как замечательно. воскликнул он: "Я всей душой одобряю ваше решение. Вот и хорошо. И словы довил я, обдумывая, как построить дальнейшую речь на воявленном филантропе. Не хочешь ли ты сам заняться этим? Все моё время отнимают дела о Бодиле и Еварский. Я буду чрезвычайно рад. Не думаю, что у вас хватит денег на клинику ясиди, но обеды для бедных благородный жест." Хочется, чтобы это стало не просто жестом. Когда у тебя будут готовы планы и смета, даже взглянуть. Самым замечательным в этом разговоре было то, что наконец мне удастся направить энергию к музу в другое русло и держать его на некотором расстоянии. Когда я вышел в дом, Юсиф осклабился и ответил мне поклоном: «Приветствую вас у себя дома, у шейх». торжественно возгласил он. После линейной борьбы он отнял у Кмузу мой чемодан, и вдвоём они последовали за мной по коридору. Вашу квартиру ещё ремонтируют, я сиди. Терротурил по пути к Музу. Я перенёс вещи в западное крыло. Квартирка на первом этаже, подальше от вашей матери Юмсаат. Спасибо, Кмузу. Я уже целиком ушёл в мысли о предстоящей работе. Тратить драгоценное время на выздоровление я больше не мог. Морган всё ещё там? Или мне позвонить ему? Он в приёмной офиса. Встрел Юсеф. Всё в порядке? Да. Юсеф, отдай чемодан к Музу. Он отнесёт его в нашу временную квартиру и открой кабинет Фредландер Бэя. Не думаю, что шейх станет возражать. Юсеф размышлял с минуту. Конечно, выдавил он наконец. Я улыбнулся. Вот и хорошо. Так он выздоравливает. Его делами займусь я, но ну, я тем временем пойду я осиди, сказал Кнузин. Можно мне приступить к работе над нашим проектом благотворительности? И ещё бы, и как можно скорее, поощрил я. Ступай с миром. Да будет с вами Аллах, ответил Кнузин и направился к крылу, где жили слуги. Мы же с Юсефом проследовали в Папачкин кабинет. Юсеф на пороге замелся, Можно мне впустить американца? спросил он. Нет, пусть подождёт пару минут, ответил я. Мне нужно включить англоязычную приставку, иначе я не пойму ни слова. Не окажешь ли такую любезность? Я объяснил Юсефу, где она лежит. Когда вернёшься, впусти Моргана. Слушаюсь, шейх. Юсеф поспешил выполнять мои распоряжения. Сел в кресло Фридландер Б. Я почувствовал неприятное волнение, словно бы занял место нечистой силы. Во всяком случае, ощущения неисприятных. У меня не было желания играть роль визи, владыки криминального мира или законного представителя международной власти. Сейчас я был шестёркой у папочки, но не приведи бог, если с ним что-нибудь случится. Я всегда оставался под рукой, чтобы стать его преемником. Но у меня-то были другие планы на будущее. Несколько минут я просматривал бумаги на папочке на столе, но не нашел ничего жареного и компрометирующего. Я уже собирался порыться в ящиках стола, когда вернулся Юсиф. Я принес всю коробку ясиди. Спасибо, Юсиф. Позови Моргана. Слушаюсь, Ошейх. Мне начинало нравиться раболепия слуг, что тоже было плохим знаком. Я подключил англоязычный Дедди как раз в тот момент, когда в кабинет вошел огромный блондин американец. Как дела, парень? спросил Лун, смеяясь. Я не бывал здесь раньше. У тебя тут ничего? Уютно? У Фред Ландербэй уютненько, уточнил я, приглашая Моргана располагаться поудобнее. Я всего на всего мальчик на подиугушках. Как скажешь. Хочешь услышать новости? Я откинулся на спинку стула. "Где Эверски?" спросил я напрягмив лицо. Морган вытянулась. "Пока не знаю, парень. Я поговорил со всеми, а так ничего и не выяснил. Не думаю, чтобы он сбежал из города. Видимо, он где-то здесь, но уж больно хорошо спрятался". "И это на него похоже?" "Ну и какие же у тебя новости?" Морган поскрёб небритый подбородок. "Я нашёл человека, который знает типа Работающего народа Абу Адиль. Этот человек занимается контрабандой. Во всяком случае, мой друг утверждает, что его знакомый слышал, как Пол Яварский грозился его обчистить. Похоже на то, что твой дружок Абу Адиль помог Яварски испортица. Из-за него погибли двое полицейских. Но это Абу Адиль мало волнует. Точно, Абу Адиль нанял Яварский через эту контрабандную фирму. Я организовал его приезд в город. Не знаю, чего добивался Абу Адиль, но ты же знаешь профессию Яварский. Мой друг называет Яварский выпускником на тот свет. И сейчас Абу Адиль прилагает все усилия, чтобы Яварский не засекли. Вот именно. Я закрыл глаза, обдумывая сказанное морганом. Теперь все встало на свои места. У меня не было прямых доказательств, что именно Абу Адиль Нанил Еварский к убийству Шакнахая, но в глубине души я был твёрдо убеждён, что это его рук дело. К тому же я знал, что Еварский убил Гланку и остальных из чёрного списка в тетради Шакнахая. И я понимал, что от брюшнечительства лейтенанта Хаяра помешает полиции найти Еварский. Даже если Еварский будет пойман, до суда дело не дойдёт. Я открыл глаза и посмотрел на Моргана. Продолжай поиск по Арине, напутствовал я его. Не думаю, что кто-нибудь ещё этим занимается. Один жата. Я столбенил и уставился на него. Что? Мне что-нибудь причитается? Разозлившись, я вскочил с места. Ни черта тебе не причитается. Я обещал тебе остальные 5 сотин, когда ты найдёшь Еварский, таковы были условия. Морган встал. "Ладно, парень, успокойся. Я не в претензии". "Я тоже смутился. Извини, Морган", пробормотал я. "Все эти дела просто сводят меня с ума. Ты тут ни причём". "Понимаю. Ведь мы с Шахнахаем были друзья". "Хорошо, я продолжу поиски". "Спасибо, Морган". Я вышел с американцем из кабинета и проводил его до выхода, мы не дадим им легко отделаться. Её ждёт расплата, верно, парень? Мургом смеясь, опустил свою лапу на моё обожжённое плечо. Я вздрогнул. Верно. Я дошёл с ним до поворота. Мне хотелось как можно скорее улезнуть из дома. Если я сделаю это сейчас, то к музу не потащится за мной. Ты случайно не в Будаин? спросил я. Нет, у меня другие планы. Да скоро, парень. Я вернулся, вынул машину из гаража, самое время навестить своё заведение и посмотреть, на месте ли оно. В клубе ещё дежурила дневная смена, и было пять или шесть посетителей. Инди херн хмурилась и отвела взгляд, когда я посмотрел в её сторону. Я решился и за столик, а не на своё обычное место за стойкой. Ко мне подошла Полани. Стаканчик белой смерти? – спросила она. Белой смерти? А что это? Она пожала худыми плечами. Так Чире называет эту жуткую смесь джина и бингары, которую ты пьешь. И она состроила гримасу отвращения. Да, принеси белой смерти. Название мне понравилось. На сцене Бренди танцевала под пропагандистскую музыку сикхов. По необъяснимой прихоти моды эти ритмы стали пользоваться бешенной популярностью. Я же просто ненавидела ту музыку, как ненавидел и политические лозунги, даже самые ритмичные и удобно укладывающиеся в два музыкальных такта. Пожалуй, с тобой, сказала Павлани, бросив передо мной салфетку и пришлепнув ее стаканом. Ты не против, если я присяду? Садись. Я хотела тебе о чем-то спросить. Я давно думала сделать себе имплантат, чтобы пользоваться моги. Склонив голову, она посмотрела на меня выжидательно, словно я мог не понять сказанного. "Хм", произнёс я. "С полони, нужно общаться только односложно, иначе разговор будет продолжаться всю оставшуюся жизнь. Все говорят, что ты знаешь об этом больше других. Не можешь ли ты рекомендовать мне кого-нибудь врача?" Ну да? Врачи, делающие такую операцию, много, и почти на всех можно положиться. Полани капризно надулась. Я-то думала, ты посоветуешь мне врача, к которому я могла бы пойти по твоей рекомендации. Доктор Лизан не занимается частной практикой, но его ассистент, доктор Еникнани, вполне надёжный человек. Полани бросила на меня быстрый взгляд. Ты запишешь для меня его фамилию? Конечно. Я нацарапал фамилию и телефон на салфетке. А ты не знаешь? спросила она. Искусственный грудью он не занимается. Не знаю, лапочка. Полане уже истратила небольшое состояние на телесные трансформации. У неё была очаровательная попка, округлённая посредством силикона, подчёркнутые с его же помощью скулы, форму носа и подбородка она также изменила. Кроме того, у неё имелись имплантированные груди. Поланья обладала потрясающей фигурой, и увеличивать грудь с её стороны было бы ошибкой. Но я уже давно убедился, что спорить с танцовщицами по поводу размеров их бюста бесполезно. "Спасибо тебе", вздохнула она, явно разочарованная. Я отхлебнул белой смерти. Поланья И не собиралась уходить. Я ждал, что она скажет ещё. "Ты знаешь, Нихар", спросила Пуалани. "Конечно, она в беде. У неё чайное положение. Я пытался дать ей взаймы, но она не берёт". Пуала не покачала головой. "Она не возьмёт, но, может быть, ты найдёшь другой способ помочь ей". Она встала и побрела к столику, за которым сидели два азиата в матрёшках шапочках. Временами так хочется уйти из реального мира с его проблемами. Я пригубил ещё из своего стакана, затем встал и направился к бару. Инди Херминя заметила и приблизилась. "Принести тебе чего-нибудь, Марит?" спросила она. "Скажи, пенсия Иржи тебе не очень спасает?" Она с дрожью взглянула на меня, отвернулась и отошла к другому концу стойки. "Мне не нужны твои деньги." сказала Анна. И я подошёл поближе. Речь не о деньгах. Как бы ты посмотрела на предложение на дубной работе, которой можно заниматься, когда хочешь, и попутно присматривать за детьми. Не надо будет платить бэбиситтеру. Индихар обернулась. О чём ты? недоверчиво спросила она. Я улыбнулся. У меня идея поселить тебя вместе с малышами Иржи за Хуей и Хакимом. В пустующей квартире папочкиного дома сэкономите кучу денег. Она задумалась. Даже не знаю. А на что я там? Мне необходимо было срочно придумать какую-нибудь вескую причину. Это из-за моей матери. Нужно, чтобы кто-нибудь присматривал за ней. Я буду платить тебе сколько скажешь. Индихар хлопнула по стойке рукой. У меня уже есть работа. Забыл? Ну, откликнулся я. Если дело за этим, ты уволена. Её лицо побелело. О чём ты говоришь, чёрт возьми? Подумай, Дихар. Я предлагаю тебе прекрасных, бесплатную квартиру с питанием, плюс еженедельно солидную сумму денег и сокращённый рабочий день, учитывая, что моя мамочка не способна на сумасшедшие поступки. Ты сможешь присматривать за детьми. Тебе не надо будет раздеваться и танцевать, и к тому же иметь дело с пьяными придурками. или небы ми коровами вроде бренти. Её брови поползли вверх. "Марит, я смогу дать тебе окончательный ответ", сказала Индихар. "Когда разберусь, в какую авантюру ты хочешь меня втянуть. Всё это слишком заманчиво, дорогой, чтобы быть правдой. Если, конечно, у тебя сейчас нет модди Санта-Клауса". "Ладно, подумай, поговори с Чири. Ты ей доверяешь. Послушай, что она скажет". Индихар кивнула. Она всё ещё смотрела на меня с недоверием. "И запомни, если я одна шусь", заявила она. "Я не стану с тобой трахаться". Я вздохнул. "Хорошо", и вернулся за свой столик.